Глава десятая. Покров. Митя проснулся от того, что Сева вытряхнул на кровать содержимое рюкзака. В белую усадьбу их доставили среди ночи. И так как часть комнат заняли воспитанники из других городов, ночевать пришлось по двое-трое. Извини, не думал, что получится громко. Он поднял деревянную статуэтку, повертел ее перед глазами. «Что это?» — спросу не пробормотал Митя. «Верлиока. Из китежа». Он засунул фигурку в карман. Наверное, Полина незаметно положила одного верлеоку. обратно в его рюкзак. Он же помнил, что отчитал и высыпал ей в подол платья все двенадцать. Это была просто плата за калейдоскоп, однако приятнее было думать о верлюоке, как о подарке. Митя не догадывался о мыслях друга. Он нагляделся, узнал Севину комнату и попросил одолжить какой-нибудь свитер, потому что, судя по пейзажу за окном, в рассиннике уже похолодало. «Ты куда так рано?» — спросил Митя. «Мне надо в здравницу. Пришло письмо от мертвецкого. Они собрали ради меня какой-то совет». Кажется, прознали о приступе водяной колдуньи. Причем тут я только, интересно. Но ты же помнишь, я давно хотел с ним поговорить. Про Полининого отца? Раз мы снова здесь, может, получится узнать, где его держат, и навестить? М да, Сева неуверенно дернул плечом. Попробуем. От вида утренней белой усадьбы у Муромца сжималось сердце. Легкий скрип старого паркета, блики света в окнах, запах стен. Все это заставляло чувствовать себя дома. И только теперь Митя понял, как соскучился по этому месту. Сам особняк принадлежал Велесам, но, может быть, от того, что Митя стал неофитом Веры Николаевны, он вдруг почувствовал эти комнаты и коридоры, как мог бы чувствовать хозяин. Дом словно начал говорить с ним. Казалось, стоит приложить ухо к стене, как-то отзовется шепотом и поведает старую, забытую всеми историю. Он поделился наблюдением с Севой. «Жаль, такого не было, когда мы тайно выбирались из усадьбы по ночам. Если бы уже тогда ты чувствовал все ходы и закоулки усадьбы, мы не потеряли бы столько нервных клеток». Они спустились в холл и направились каждый в свою сторону. Сева к выходу, а Митя в столовую. Едва Митя толкнул дверь и оказался во флигеле. Его оглушили крики и смех. Оказалось, что местных воспитанников не предупредили о возвращении в заречье тех, кто уехал еще в начале осени. Митю подхватили под руки и закружили в объятиях. Он пытался разобрать, кто где, но на всякий случай обнимал в ответ всех. От совершенно детской радости закружилась голова. Он рассмеялся, когда в толпе воспитанников обнаружил Розалию Павловну, Она целовала вернувшихся так, будто они были ее потерянными детьми, а те в ответ то поднимали ее на руки, то распихивали по карманам фартука подарочки, привезенные из далеких земель. Чуть поодаль он заметил Веру Николаевну. Она смотрела на него с довольной улыбкой. Наконец-то все ее воспитанники вернулись в рассенник, как она и хотела. «Митя!» Он услышал голос сестры, и в следующий миг все вокруг скрыло, копная ее кудряшек. А Таниси по-родному пахло розой, как в особняке муромцев. Она схватила его за руку и потащила сквозь восторженную толпу. «Скорее, я придержала большой стол. Точно уместимся». За столом уже сидели Маргарита с Полиной, пришедшие чуть раньше. Не успел Митя опомниться, как ему навстречу поднялась Василиса и чмокнула его в щеку, едва коснувшись губами. Он хотел задержать на ней взгляд, всмотреться в черты, в нежные оттенки ее кожи, глаз и светлых веснушек, но к нему уже бросились Забава и Марья, подружки-сестры. Арсений Птицын с широко распростертыми объятиями и совершенно неожиданно на ум, с которым они виделись пару раз в неболе. «Ничего себе!» только и сумел сказать Митя при виде него. «Неожиданно!» – размеялся тот. «Меня отправили в рассенник, Мы уезжаем завтра, и я рад, что нам все же удалось увидеться». «Да, я тоже». Следом поднялся парень, сидевший рядом с Василисой, и протянул Мите руку. «Рома? Митя?» Было видно, что незнакомый колдун растерялся от знакомства с Муромцем. Наверняка раньше он слышал о нем одни небылицы. «Так, я не поняла», — подала голос Полина. «Вы забыли, что у Марго сегодня день рождения?» «Не может быть!» «Поздравляю, дорогая!» — воскликнула Катя, которая надеялась увидеть вместе с Муромцем Севу, но так его и не дождалась. Митя, только упавший было в кресло, снова встал и начал пробираться к Маргарите, чтобы ее обнять. Пока он вылезал из-за стола, взгляд его ненароком возвращался к Василисе. Но вместо того, чтобы украдкой полюбоваться ею, он вдруг заметил, как Рома передал ей чашку и дотронулся до ее руки — как наклонился к самому ее уху и что-то сказал, она засмеялась и ответила ему так же тихо и весело, и она не смотрела на Митю. До Маргарита он добрался на ватных ногах и уже совсем в другом настроении. Казалось, что под ним разверзается пустота, и каждый следующий шаг может привести к падению. «Братец», — шепнула Аниси, перехватив его за локоть, — «не забудь поздороваться с Марьяной, а то ее подружки уже съели тебя глазами». «Ой, смотрите, смотрите», — вдруг заверещала забава, «глядите в окно, снег!» «Значит, сегодня празднуем покров!» После того, как Митя переместился за стол к Марьяне, он понял, что вернуться туда, где Василиса шушукалась с Ромой, уже не сможет. Оставаться же здесь с невестой, ее подружками и Асей Звезденкой, неожиданно смерившей его хитрым взглядом, было еще хуже. Поэтому он взял из корзинки булочку и стремительно покинул столовую, пока никто не успел его перехватить. Он не стал подниматься за куколью и вышел на улицу в одном свитере. Снежинки падали редкие и нежные, они едва касались кожи и таяли. Парк потемнел, среди черных стволов мелко дребезжали остатки золотой листвы. Сосен здесь не было, зато старые ели походили на тусклые туманные горы, их лапы обросли капельками и принарядились в медь сорванных ветром листьев. Рябина же стояла голая, с одними только алыми кисточками, на которых плясали воробьи. Митя оглянулся. Белая усадьба, расцвеченная листьями девичьего винограда, выглядела особенно поэтично в паутине первого снега и в обрамлении влажных черных стволов. Он знал, что когда-нибудь вспомнит этот день со светлой грустью, когда-нибудь сможет улыбнуться забытой влюблённости у Василису, вспомнит, может быть, свои страдания и спустя много лет лишь усмехнется им. Но не сейчас, не сейчас. Митя направился к конюшням, сбоку от которых соорудили пристройку для его коровы-гречки и нескольких коз, кому-то служивших волшебными помощниками, а кому-то из ведарей питомцами для магических экспериментов. Внутри пряно пахло сеном и навозом, лошади фыркали, тянули к нему теплые носы. В новой пристройке к этим запахам примешивался аромат свежего дерева. При виде гречки, задорно поскакавшей к нему из дальнего угла и распугавший всех коз, он немного успокоился и пришел в себя. Он прижался носом к коровьему лбу и вздохнул. Нужно было как-то отучить себя страдать при каждой встрече с Василисой. Она должна быть счастлива. Она может делать все, что захочет, встречаться с кем захочет. Он ведь сам выбрал такой путь — следовать традициям вопреки сердцу. Тогда с какой стати бездна одиночества продолжала маячить где-то рядом? Продолжала тягуче звать и страшить? Он только приближался к ней или уже в нее падал? Как бы то ни было, путь назад был закрыт. Дано обещание семейству Долгоруких, написано письмо Василисе. Гречка смотрела добрыми глазами. Ее пеги и ресницы вздрагивали. Митя погладил шею коровы, почесал за ухом. «Рога выросли», — сказал он, и корова мотнула головой. «Красиво». Он давно не вспоминал о результатах эксперимента. Предметы, которые он помещал в ухо гречки, чуть менялись. Немного и непредсказуемо, но через несколько часов возвращали себе привычный облик. Находясь далеко от коровы и перебирая в памяти три результата, он пытался выявить хоть какую-то логику превращений, но пока не мог. Однако сейчас им двигало отчаяние. Бездна пустоты и одиночества все ближе подползало к ногам, и оттого многое оказалось бессмысленным, пропала всякая осторожность. Он вынул из ножен кинжал, проткнул острием кожу на пальце, мазнул по лбу на пристую простую руну. Еще раз надавил на ранку и нарисовал кровью такую же руну на лбу у гречки. Если эксперимент закончится неудачей и причинит боль корове, его собственные силы помогут ей восстановиться». Гречка взбрыкнула и топнула, опять распугав любопытных коз, которые уже собрались вокруг Мити. Он осторожно погладил ее бархатное ушко, медленно погрузил в него пальцы, чувствуя поначалу лишь ожидаемое тепло. Через мгновение пальцы перестали то и дело натыкаться на изгибу ушной раковины и словно поплыли в невесомости. Он понял, что они больше не находятся в голове коровы, потому что гречка стояла смирно и обнюхивала воздух. Он протолкнул руку дальше, сначала ладонь, потом запястье, Засунул руку по локоть и, наконец, по плечо. На этот раз пальцы нащупали край противоположной ушной раковины и почувствовали дуновение воздуха. Митя привстал на мыски, чтобы над головой гречки разглядеть свою руку. Сначала он увидел только темную шерсть. Это удивило, но не сильно. До этого казалось, что магия коровы выявляет некую скрытую сторону предметов. Что ж, оборотничество было его особым умением. Он пошевелил пальцами и вот тут, наконец, растерялся. Вместо человеческой ладони под шерстью оказалась лапа, и любые его потуги приводили ее в движение причудливым образом. Она вовсе не походила на кошачью с крючками когтей и мягкими подушечками, и уж тем более не имела ничего общего с лошадиным копытом. Но и на лапу волка, а ведь именно в волка он давно хотел превращаться, она не была похожа. Перед глазами были рога гречки и ее широкая голова, поэтому Митя видел лишь самый кончик лапы. Он чувствовал, что она до сих пор окончательно не сформировалась, но при этом знал, какому зверю принадлежит. Знал, но почему-то отказывался верить. Страх затопил его за одну секунду и чуть не перетек в настоящую панику. Не дав ему ходу, Митя одним рывком выдернул руку из коровьего уха. От неожиданности гречка замычала и хорошенько боднула его рогом в предплечье, оставив здоровенный синяк. «Прости, прости!» Митя виновато поглядел на нее и на всякий случай бросил взгляд на свою руку. Шерсть исчезла, Пальцы снова имели привычный вид. Днем снег повалил крупный и густой. Окна в огненном чертоге занавесили портьерами, на которых воспитанники закрепили золотые фигурки снежинок, солнц и разлапистых звезд, символизирующих свет покровских свечей. За все время Митя ни разу не приходил на праздник покрова так рано, еще до его начала. Трудно было объяснить самому себе, что им двигало, но одно он знал точно. Тревога, которая зародилась еще утром, не дала бы ему спокойно отсиживаться в комнате. Еще более странным, чем его собственное присутствие в полупустом зале, оказалось только присутствие Севы. Обычно, заиграя в Рашкин, долго не поддавался на уговоры, заглядывал на праздник ближе к концу и почти сразу исчезал. Сейчас же оба друга, встретившись с удивленными взглядами, только рассмеялись, однако Митя понятия не имел, с какой стати Сева заявился на покров. Его интерес явно не был романтическим. Он точно не скучал по Кате, по крайней мере, Митя не слышал от него ни одного слова о ней. И вряд ли успел всего за одно утро настолько заинтересоваться кем-нибудь другим. «Что было в здравнице?» — нарушил неловкое молчание Митя. Сева заправил за ухо прядь волос и продемонстрировал продетую в краешек хряща серьгу. «Что? Аврашкин!» — Муромец разом забыл свои переживания. «Тебе дали первую отметку целителя, и ты молчишь? Неподражаемо. За это срочно надо выпить». «Так и быть!» — усмехнулся Сева. «Заполенен приступ, из которого ты ее вывел, да? Не думаю, что только за него». Но после этого они, наконец, обратили на меня внимание. «Невероятно, ты первый столь юный целитель, который получил отметку, даже у Ульяны еще нет». Они выпили по стакану пряного хмельного сбитня и принялись расставлять на столах кувшины и тарелки. Мастер и Елисей Вилкин скучковались в дальнем углу, долго плели сложное колдовство с проводами и электричеством, и, наконец, из колонок громыхнула музыка. Помогать пришли и зорниковцы с дивноморцами. Митя замечал их любопытные взгляды и перешептывания, но сам искал среди них парня с длинными волосами и бесцветным задумчивым лицом, которого видел утром с Василисой. Его не было. Вскоре появилась армия Розалии Павловны. Человек десять несли на подносах пирожные с кремом и пухлые овощные пирожки. Оставалось подивиться, как они успели приготовить все это так быстро. «Мальчишки», — скомандовала жена Нестера Ивановича, заметив мешкавших друзей, «помогите-ка доставить с кухни еще сбитня». Так Митя и бегал по поручениям до самого начала праздника. Гордость за Авражкина снова сменилась тревогой, а тревогу нужно было унять хоть с чем-то. Когда же в зал повалили нарядные парни и девчонки, а Вилкин и мастер наконец настроили музыку, он почти без сил упал в кресло в том самом углу, в котором когда-то Сева прятался от поклонниц. Сева умыкнул со стола еще два сбитня и уселся напротив с точно таким же усталым видом. «Избегаешь сегодня девушек?» — попытался завести разговор Митя. «Что?» — Сева встрепенулся, словно позабыл, что сидит здесь не один. «А, нет, не удастся», — добавил он и улыбнулся. Митя предчувствовал, что на празднике развернется какой-нибудь спектакль с Марьяной и взаимным дарением свечей, а боль от встречи с Василисой заставит страдать, но все же хотел остаться. Боль — единственное чувство, которое теперь могло связывать его с Василисой. Но лучше оно, чем ничего. Оно совершенно по-иному раскрасило этот день, сделало его ярче, чем веселые и необычные дни, проведенные в неболе. Померкли события недавнего прошлого, на второй план отодвинулись новые знакомые. Магия в теле почти не ощущалась, но как будто набирала силу просто от мыслей о Василисе. Митя вздрогнул, потому что в дверях появилась кучка девчонок, одетых в черное. Он узнал платье, вышитое тонкими серпами лун и звездами, которое еще вчера купил для сестры у китежских мастеров. Маргарита с Полиной настаивали, что ей понравится именно это. Сами они выбрали платье из той же ткани для Василисы в подарок на прошедший день рождения. Но теперь выяснилось, что и себя они не обделили. Маргарита вертелась перед подругами в пышной юбке, стянутой на талии и украшенной звездами и лунами, а на Полине была такая же блузка. Митя быстро отвернулся, заподозрив в себе зачатки помешательства. Не будет же он теперь всегда так внимательно разглядывать всю их компанию, только чтобы улучшить моменты посмотреть на Василису. «Они оделись почти одинаково, как мило», — воскликнула Катя, пристроившись рядом с Севой. «Такие интересные девушки и так хорошо дружат». Митя с Севой молча переглянулись. Уже пару минут Катя рассказывала про боевую магию в Заречье. Митя иногда выхватывала имя сестры, но никак не мог сосредоточиться. Единственное, что он понял, в последний раз Катя получила небольшую травму руки, и поэтому сейчас сунула руку Севе, чтобы тот избавил ее от боли. Заиграя Вражкин рассеянно нажимала на разные точки. Катя то дёргалась, то расслабленно вздыхала, прерывая рассказ. Сева опирался на эти звуки и вздрагивания, продолжал массировать руку, а сам смотрел на водяную колдунью. Благо, она была занята разговором и не замечала. Ее черная блузка с мелким звездным узором выглядела так, словно попала к ней прямиком из гардероба бабы Луци. Пышный рукав, глубокий треугольный вырез, бант на поясе. На белой коже груди промелькнуло что-то темное, похожее на рисунок, И Сева догадался, что, скорее всего, это рунограмма. Та, которую он должен был нарисовать сам, еще в китеже и которую сегодня доработала и нанёс жаба. Интересно, рунограмма не дает ей потерять последние силы? Любопытно, что за знаки в неё входят. Подумал он, но оборвал себя. Это ли ему казалось любопытным? Изворотливость ума изумляла. Пока Сева издалека наблюдал за Полиной, затем, как она оглядывалась и искала глазами уродливого Мерика, сновавшего под ногами у колдунов, как поправляла волосы, как внимательно слушала незнакомых девчонок, в которых Сева по нарядам и манере держаться легко узнал «воспитанец не были», ему не покидала навязчивая мысль взять и подарить ей свечу покрова. Подойти и сунуть эту дурацкую свечу ей в руки, сгорая от непонятных чувств. Но тут же закрадывалось подозрение, и оно было вполне обоснованным. Если его жест останется без ответа, это может испортить их и без того странные отношения. Разрушить хлипкую иллюзию возникшей дружбы – И тогда ему будет намного сложнее совершить то, что он задумал несколькими месяцами ранее. Со свечой все-таки стоило повременить. Он скользнул рукой в карман и нащупал маленький пузырек. Пальцы неуверенно вздрогнули. Сегодня он попробует кое-что другое. В кармане лежало самое простое приворотное зелье. Он подольет его по линии, взбитьень и если оно подействует, на что он почти не рассчитывал, он сразу же расскажет ей про него, извинится и объяснит это тем, что хотел поэкспериментировать с водяной магией в лекарских целях. Зато к тому времени, как он найдет способ забрать себе ее проклятие, он будет готов, он будет знать, как добиться ее расположения. Сева вспомнил, как в конце ужина в Китеже, когда он уже успел поесть, выпить, купить у местных умельцев костяной медальон, водяная колдунья все еще глядела в калейдоскоп. Он вернулся на диван и сел рядом, и через несколько минут она вдруг задремала, уронив голову ему на плечо. Почти час он старался не шевелиться, и только когда заглянула Дарья Сергеевна и объявила о том, что все готово для перемещения воспитанников в Росиник, ему пришлось разбудить Полину. За мгновение до того, как она проснулась, он прижался носом к ее волосам. Сейчас захотелось сделать то же самое. «Ты куда?» — спросила Катя, встрепенувшись от резкого движения. «Подойду на минутку к водяной», — ответил Сева, но, заметив вопросительный взгляд девушки, добавил, «она вроде только что от целителя. Хочу узнать, что сказал жаба. Останься, пожалуйста, тут». Митя следил за их диалогом и селился понять, какие же отношения связывают Катю и Сева на самом деле. Если судить исключительно по ней, то можно было представить крепкую пару. Заботливую, верную и спокойную. Но стоило взглянуть на заиграя Вражкина, как становилось понятно, что никакой близости у этой пары нет. Ни физической, ни душевной. Да и вообще никакая они не пара, а просто хорошие приятели. Митя так запутался, что чуть было не решился задать Кате прямой вопрос. Однако заметила ее растерянное выражение лица, И осекся. Сева прошмыгнул к столу с напитками, вынул из кармана пузырек и ловко плеснул в ближайший стакан. Подхватил его и направился к стайке девчонок, среди которых все еще стояла Полина. Он остановился у нее за спиной, веселый щебет мгновенно стих, и незнакомки с игривыми улыбками уставились на него. Полина обернулась. А, только и сказала она без особого удивления. Вы знакомы, это Сева? Нет, незнакомы, одна из девушек тут же протянула ему руку. Настасья, груня. «Наташа!» «Ты была сегодня у жабы?» — спросил Сева, протягивая по линии стакан с таким видом, будто не заметил кокетливых девиц. Взгляд его все таки скользнул по вырезу блузки и снова уцепился за темную черточку на груди. «Что это?» — она взглянула на напиток. «Сбитень с одним целительским зельем». Отец сказал, тебе стоит его попробовать, возможно, сила восстановится быстрее. «Это что, твой личный лекарь?» — спросила девушка, приставившаяся груней, и захихикала. От Сева не укрылся ее заигрывающий взгляд. сомнительно как-то наливать целебное зелье взбитень». Ее подружки засмеялись. «Так на чем я остановилась? Ах, ну да, костяные маги». Полина улыбнулась их шутке, взяла стакан и сделала глоток. Отвернувшись от севы, словно того и не было. От странного оцепенения, разлившегося по его ногам, спас новый возглас одной из небольских девушек. «Послушай, лекарь, почему же у тебя самого на щеке шрам?» Она провела пальчиком по собственной скуле. «Вот тут». Надо было ответить что-то многозначительное. Надо было втиснуться в их кружок и приобнять красотку за талию, отвлечь их от разговора с этой холодной, равнодушной мигерой, которая, как ни в чем не бывало, потягивала сбитень и не обращала на сего внимания, но оказалось, что никаких сил на это нет. Морская царевна постаралась. Недовито выплюнул он, развернулся и зашакал прочь, лишь краем глаза успев заметить, как от изумления вытянулись и побелели их лица. В этот миг весь огненный чертог озарился прохладным светом, и на столах появились сотни огоньков. Теперь Сева и понять не мог, почему ему всего четверть часа назад захотелось подарить свечу водяной колдуньи. Он так и представил, как берёт со стола трепещущий огонек, протягивает ей, она принимает его с равнодушным видом и продолжает болтать с кем-то другим. Он буквально потонул в возмущении и по инерции свернул от двери, через которую мог бы сбежать, к тому месту, где его ждали поникшие Митя и взволнованная Катя. Катя будто готовилась рассказать Севе важный секрет. Она ей лозила в кресле, удобнее устраивая ноги, откидывала прядь взмахом головы и таинственно улыбалась. На деле же никакого секрета не было. В ладонях, сложенных домиком, она просто прятала свечу Покрова. "Это тебе", она робко улыбнулась, но ее взгляд из-под полуопущенных ресниц стал внимательным и цепким. Сева попытался улыбнуться в ответ, но выглядело это жалко. Митя подавил невольный смешок. "Спасибо, но я не дарю никому свечей. Ты же знала, я говорил?" "Нет, не говорил", отозвалась Катя. «Но ничего, я ведь не для этого. А почему не даришь? Это мой принцип», — отрезал Сева. Митя оставалось только позавидовать. Вот бы и он нашел в себе силы заявить такое Марьяне Долгорукой. «Он не признает праздник покрова, правда», — подал голос Митя, потому что больше не мог выносить несчастного выражения на лице Кати. Мы пытались его исправить, но это невозможно. Катя хмыкнула. Едва появились свечки, в огненном чертоге началось движение. Ребята сбивались в кучки, некоторые старались улизнуть подальше. Но больше всего было парней и девушек, которые начали причёсываться растопыренными пальцами, поправлять рубашки и платья, одергивать свитера и выпрямлять спины, как если бы все они собирались выйти на сцену. Митя окончательно приуныл. Не наткнуться бы только на Василису. Невыносимо было бы увидеть, как она обменивается свечками со смазливым парнишкой Зорника. Хуже, пожалуй, лишь то, что сейчас ему предстояло точно так же поправить рубашку, взять свечу и преподнести ее Марьяне. Митя дал себе еще несколько минут, прежде чем сделать это. Вокруг их тесного кружочка появились знакомые. Снова показался Наум, за ним и Арсений. С Аленкой они больше не встречались, но Митя видел в руках Арсения серебристую свечу. «Получил или даришь?» Изобразив интерес, спросил он. «Хотел подарить, но, кажется, она уже нашла себе кавалеры». «И ты опять не скажешь, кто это она?» «Нет», Арсений покачал головой. Девушек вокруг стало больше. Две бросали друг на друга враждебные взгляды и смотрели, но заиграя Врашкина. Катя это тоже заметила. Она видела еще троих хихикающих колдуний, которые шушукались и по очереди указывали на севу издалека. Они не выглядели настроенными серьезно, но вполне могли подарить ему свечки просто ради мимолетной забавы. Митя следил за девчонками вместе с ней, но когда среди этой толпы появилась Анисия с тусклым огоньком в ладонях, в недоумении замер. Его сестра. шла с решительным и совершенно спокойным видом, как будто в руках у нее была не свеча покрова, а какая-нибудь неинтересная книжка или носовой платок. Сквозь волны злости Сева продолжал следить за водяной колдуньей, чтобы понять, подействовало ли на нее приворотное зелье или нет, как вдруг перед лицом заплясала копна кудрей. Аниси остановилась возле его кресла. Взгляд ее был ясный и чистый, подбородок чуть поднят, на губах смешливая полуулыбка. Сева сам не понял, что с ним произошло, он зачем-то встал. Почудилась, все вокруг задержали дыхание. Сева видел теперь и Марьяну, и Асю звездинку, и мастера, и Маргариту с ошеломленным лицом и какого-то невысокого паренька у нее за плечом. Они себе смущение, так по крайней мере казалось, протянула ему свечу. Это значило, что она прямо при всех признавалась ему в симпатии. Они Симуромец наследница самого влиятельного магического рода. Невеста, на чью руку даже не все богатые и знатные маги смели претендовать. От того же, кого они Симуромец выбрала сама, Такой поворот точно требовал особой осторожности. Сева еще раз поискал глазами Полину, но не нашел и теперь словно лишился незримой поддержки самой судьбы. Он взглянул на Муромца, но вдруг застыл в кресле с выражением холодной, даже скептической заинтересованности: Я не могу, с трудом проговорил Сева в полной тишине, повисшей в их уже совсем не тесном кружке. Он перевел виноватый взгляд на Анисью, но та смотрела уверенно и прямо. Не можешь взять свечку? Уголки ее губ чуть дрогнули в улыбке. «Я не стою этого, Анисия. Ты хочешь сказать, что это я не стою твоих чувств, верно?» Проговорила она, вздохнув. «Послушай, это тебя ни к чему не обязывает. Ты не должен дарить мне что-то в ответ. Я знаю, что мы просто друзья». Сева нехотя протянул руку и взял подарок. «Митя...» — Анисия взглянула на брата. «Переживает о том, что древние роды скрывают друг от друга семейные тайны, реликвии и другие важные вещи. Я же подумала, многие из нас еще дальше ушли с пути». Мы скрываем друг от друга чувства, даже хорошие. Ты разве не знал, Сева, что нравишься мне?» «Знал». «Ну так пусть и другие знают. Ты хороший. Да, ты нравишься многим. Что в этом такого?» Она обернулась на притихших у нее за спиной девчонок. «Правда же?» «Да, правда». Послышались голоса с разных сторон. И в конце концов эти признания закончились хихиканьем. «Ну вот», — подытожила Анисия. «Думаю, нам больше не стоит уделять этому внимания. Просто было бы здорово, если бы сегодня больше людей поделились друг с другом своими чувствами». Кто-то зааплодировал. Сева быстро обнял Анисию, чмокнул ее в висок и стремительно покинул огненный чертог. Полина не видела, как он ушел, потому что заливалась слезами и не могла остановиться. Объяснить, что именно ее растревожило, не получалось. Сначала, когда Анисия направилась со свечкой прямо к Севе, сердце ее чуть не остановилось от ужаса. Ее страшило сразу все. И то, что Сева вдруг взял бы и подарил ей свечку в ответ, и то, что было вероятнее, Сева не ответил бы Аниссе. Страшно было, что вмешается Митя. Страшно, что Аниссе вдруг захочет Севиного внимания и все выльется в некрасивую сцену, о которой снежинки напишут едкие заметки в тридесятом вестнике. Но только как все развернулось, лишь озарило Аниссю невыразимым чудесным светом силы и смелости. То, какая она стояла гордая, прямая, с прекрасными вьющимися волосами, с длинными крепкими ногами, в изящных туфельках, и с совершенно разбитым, словно обнаженным сердцем, делала ее неуязвимой, совсем ни на кого не похожей, особенной и неподвластной никаким простым описаниям. Если они Муромец не войдет в союз стихий, то союз стихий — это лишь жалкая кучка ничего не понимающих фокусников. Если они Муромец не станет опорой всего светлого сообщества, то недолго ему еще существовать. Полин разрыдалась, не в силах объяснить этот странный свет, который лился от каменной ведьмы. онисе всегда была ее главной соперницей во всем и это стоило считать за честь с тем самообладанием с которым анися смогла во всем признаться полина скрывала самое сокровенное не только от других но и от себя чем ярче аниси раскрывалась и бесстрашнее встречала свою судьбу тем глубже падала в невидимую пропасть водяная колдунья тем становилась более замкнутой и напуганной Мите показалось что музыка словно на зло заиграла бодрая и приторно счастливая В этот раз Марьяна Долгорукая, следуя примеру Аниси, взяла инициативу в свои руки и двинулась навстречу жениху в сопровождении верных подруг. Менее внимательные и издалека умилялись этой паре. Те же, кто хорошо знал Мурмца, были сбиты с толку его бесчувственным выражением лица. Аниси посчитала, будет здорово, если все сегодня поделятся искренними чувствами. Но она не могла поставить себя на его место. Она думала лишь о том, что происходит между ней и Севой, и ее поступок действительно выглядел достойно. Но что делать Митти, чье искреннее чувство вспыхнуло вовсе не к невесте? Но долг требовал соблюсти правила и подарить свечу именно Марьяне. Что, если к Марьяне он чувствовал только равнодушие? Своим заявлением, которое услышала по меньшей мере половина собравшихся? Анися поставила его в еще более трудное положение. Если в ответ на Марьянин жест он ничего не ответит и просто сбежит, как заиграя в Рашкин, все закончится скандалом. Если подарит ей свечу, то в глазах других это станет подтверждением его чувств». Музыка грянула с удвоенной силой. Митя поднялся Марьяне навстречу. «Пойдём-ка», — шепнула Маргарита Василисе, схватила ее за локоть и повела сквозь толпу, чтобы отвлечь. Еще минуту назад Василиса казалась веселой, но теперь застыла за спиной у Ромы, наблюдая за сценой в другом конце зала. Муромец стоял и истуканом перед маленькой невестой и в его пальцах плясал белый огонек. Маргарита решила не дожидаться окончания этой истории. Подарит он свечу Марьяне в ответ или нет. Главное, чтобы Василиса этого не видела». «Куда?» — спросила Василиса, легко поддавшись её напору. «Предлагаю сбежать и отпраздновать мой день рождения. Не каждый раз исполняется восемнадцать. У потусторонних это совершеннолетие». «Что это значит?» «Ну, почти как быть посвященным, наверное». Сева с размаху влетел в темноту. Дверь захлопнулась, и эхо прокатилось по балкончикам. В столовой было пусто. Он сел за ближайший стол и попытался выровнять дыхание. Воздух приятным холодком затекал в ноздри, Медленно полз к горлу, вливался в легкие, растягивал живот и проделывал тот же путь обратно, грел кожу под носом, едва ощутимым теплом. Три глубоких, осмысленных вдоха, и сознание возвращалось в тело. Тело опиралось на стул и на пол, было живым, крепким, его родным. Он чуть расслабился, открыл глаза, но сердце тут же предательски забухало, и волнение вернулось. «Анисия, это глупая свеча покрова, невыносимая печаль, не печаль даже, вина». Вина за то, что невозможно ответить взаимностью этой смелой, сильной колдуньи. Среди видений мелькнули исчерченная целительскими рунограммами грудь, далекий рассеянный взгляд серых глаз. Приворотное зелье не подействовало. Не подействовало. Если он ожидал этого, то откуда такая досада? Он в отчаянии откинулся на спинку стула. Тут дверь в столовую приоткрылась, и в щелку протиснулись Василиса с Маргаритой. — Ты здесь, трусишка? — послышался Маргаритин смех. — Я тебя видела. — Я? Трусишка? — удивился Сева. «Самый настоящий. Всем было очевидно, что ты сбежал, поверь. Может, ты хотел побыть один, но у нас предложение получше». Когда Митя, Аниси и Полина поймали Маргарите на послание и поднялись в ее комнату, остальные уже были там. Митя чувствовал себя таким усталым, что хотелось только упасть на диван и заснуть. Но едва он закрыл глаза и представил это, оказалось, что давит на него совсем не сон, а все те же одиночество и пустота. Узыплённая песнями, магия ослабевала. Вместе с ней уходили глубоко под землю и последние остатки сил, что раньше позволяли ему улыбаться даже в самых тяжелых ситуациях. Он взглянул на Василису: неужели все его предшественники ощущали то же самое, когда подчинялись древним традициям и выбирали невест не сердцем, а умом? Как вообще они выживали темными зимами, когда даже любовь не наполняла их тела колдовской силой? Как не сошли с ума от скуки и холода, взгляд его все выхватывал: то из ворот медной косы, то звезды на коротком рукаве. То крохотную свечу покрова, застывшую рядом с ее ладонью. Заиграя, Врашкин занял единственное кресло и спрятался за блюдом с пирожными, которые высились горой. Маргарита с Полиной смеялись, пытаясь вспомнить, как с помощью магии раздобыть еще четыре бокала или хотя бы кружки, чтобы не спускаться в столовую и не выдумывать объяснение для батмана. Но смех водяной колдуни оборвался слишком резко, она вдруг стала серьезной и бросилась к зеркалу. Ее рука едва не дотронулась до него, но в конце концов зависла в нескольких миллиметрах. «Что там?» — встрепенулась Маргарита. Сева выглянул из-за пирожных. Он уже успел набить ими рот, и потому лицо его выглядело комично. Мне показалось, что отражение двигалось иначе. «Нет, не трогай!» — воскликнула Маргарита. «Ты же еще толком не пришла в себя». Митя посмотрел на друга. Тот не сводил взгляда с водяной. Не зная Севу, его можно было бы принять за обычного парня, который разглядывал понравившуюся девушку. Ее фигуру, лицо, одежду. но, скорее всего, его заинтересовала лишь Полине на видение. Маргарита повернулась к друзьям, почувствовав их удивление. «Взорник приступ с Полиной случился вовсе не из-за боевой магии. Это произошло, когда она засунула руку в одно зеркало, а высунула из другого». «Правда?» — изумилась Анисия. «Что это за колдовство?» «Я знаю о нем только то, что мне писали вы», да — рассказывал китежский наставник. «Но до некоторых деталей я додумалась сама», — ответила Полина. Она отошла от зеркала и остановилась в центре комнаты. Сегодняшний день казался бесконечным, наполненным суетой. Он был и счастливым и непростым. Но сейчас она впервые почувствовала себя в своей тарелке. Так словно проклятие отступило надолго, словно ее теперь оберегал родной дом. Значит, более сложное колдовство, пусть и не требующее особых затрат силы, тоже провоцирует приступы, подытожил Сева. О, Аврашкин, не торопись, а то совету целителей придется срочно менять в твоих серьгах камень. Что? Онися всплеснула руками серьги у севы? Сева снова продемонстрировал свою награду. «Поверить не могу!» Они с Василисой кинулись его обнимать. «Точно, такие ведь есть у жабы и у твоего отца», вспомнила озадаченная Маргарита. «Но кто-нибудь объяснит, что это значит, чтобы мы с Полей могли тоже порадоваться за друга?» «Это отметка целителя, признанного Советом Тридевятого Государства», сказал Сева. «В серьги вставлены камни с информацией об умениях целителя. По мере приобретения опыта камень меняется». «Но для чего нужна эта отметка?» «Старая традиция». пришедшие еще с тех времен, когда темные и светлые контактировали друг с другом чаще. «Целители обязаны помогать и тем, и другим. Так повелось. Нам прокалывают уши. Старообрядцы же наносят за ухом специальный рисунок, который со временем обрастает деталями. Но целители от светлой магии на обеих сторонах считаются самыми искусными». «Правда? Почему?» – удивилась Маргарита. «Потому что это колдовство требует определенного вида сил. Эти силы противоречат разрушениям и эксплуатации. Они противостоят самой смерти». Такой вид магии достигается только долгим отказом от себя самого, от своих нужд в пользу других. А порой и отказом от собственной жизни в пользу иного колдуна. Темные не допускают этого даже в мыслях, поэтому со многими лекарскими практиками им просто не справиться. «Это значит, что темные могут обращаться к тебе за помощью?» спросила Полина. «Ну да, и к моему отцу». «И вы не сможете отказать? Долг требует помочь им». Все интереснее и интереснее», хлопнула в ладоши Маргарита. «В Китеже я никак не могла привыкнуть к костяным магам, которые тоже становятся хорошими лекарями». «Да, это точно», — согласился Сева. «Именно они научились вытаскивать колдунов из пограничных состояний и подробно описали все эти ритуалы. Редкий дар». «Мы с Марго столько всего узнали, пока были в Китеже». Полина покачала головой, словно не до конца веря в то, что на свете нашлись вещи, еще способные ее удивить. «Про костяных магов, про ее бабушку, про серп, про Игоря Македонова, даже кое-что про Святогора. Хотите, расскажем?» «Конечно», — подхватил Митя. Ему почему-то отчаянно хотелось рассказать о покрытой шерстью когтистой лапе, которая появилась из уха гречки. Но вместо этого он сказал, «В Неболе тоже было много всего интересного. Правда, Врашкин?» Полина взглянула на Севу и робко улыбнулась. «Кто такая морская царевна? Ты бы видел лица небольских девчонок, когда ты упомянул о ней?» Она совершенно искренне рассмеялась, вспомнив эту сцену. «Что еще за царевна?» — спросила Анисия. Маргарита была уверена, что праздновать ее день рождения они будут совсем недолго. Она чувствовала и усталость каждого из друзей, и неловкость, сковавшую Василису, Севу, Митю и Анисью. Она помнила, что после приступов Полина несколько дней спит часов по двенадцать, восстанавливая силы и иногда засыпает прямо на ходу. Но когда она глянула на часы, было уже далеко за полночь, а Василиса с Полиной все еще с жаром обсуждали историю дальнего Севиного предка, поплатившегося богатствами, Они с Смитей делали какие-то отметки на наспех на карте подземелий, а Сева задумчиво тер лоб, рассматривая костяной амулет, и явно не собирался уходить. Маргарита ощутила легкое покалывание в груди, будто мешочек на ее шее чуть потяжелел и наполнился магией. Она коснулась его пальцами и нащупала крошечный сверток. «С днем рождения!» — гласила надпись на тонком обрывке бересты. Маргарита зажмурилась и улыбнулась. «У меня идея!» — внезапно сказал Сева, и головы друзей повернулись к нему. Концы нескольких историй, которые за эти месяцы мы с вами узнали, ведут в одно и то же место — на драконью волынь. Что-то мне подсказывает, что нам надо увидеть ее своими глазами. Маргарита, отведешь нас туда? Сейчас? Сейчас точно не стоит, — воскликнула Анисия, опередив Севу. Нас могут заметить, да и вообще это может быть опасно. Не зря же ее скрывают от воспитанников. Может быть, сделаем это через несколько дней, когда небыльцы и зорниковцы разъедутся по домам? «Что же такого мы надеемся там найти, что может причинить вред гостям из других городов?» спросила Полина. Они все права», — отрезал Сева. «Я не уверен, что мы увидим там что-то, кроме самой поляны. Однако девица из рода муромцев когда-то погибла именно там, от ожогов». А Александр Владимирович говорил Маргарите про дракона, что приходит на поляну. «Даже если существует хоть малейшая вероятность, что дракон существует на самом деле, не хотелось бы рисковать другими людьми. Я теперь знаю, что влечет такая неосторожность». Он поскреб пальцами бугорки шрамов у виска. «Встретимся послезавтра», — подытожил Митя. «В полночь». Аниси с Василисой устроились на Маргаритиной кровати. Сама хозяйка комнаты рылась в шкафу в поисках свитера. Через секунду в дверь валилась Полина, неся в охапке несколько пальто и путаясь в длинном шарфе, обвившем ее ноги. «Фух, едва удалось уговорить Батмана отдать мне теплые вещи. Что ты выдумала?» — спросила Василиса. что нам нужно перешить пуговицы на пальто и почистить рукава, но Домовой оскорбился, что мы не доверили это ему. Они все с Маргаритой принялись натягивать пальто и накручивать шарфы. Когда все четыре колдунни были готовы и нетерпеливо поглядывали на часы, раздался стук. Маргарита подскочила к двери и впустила Митю с Севой. Полине вспомнилось, как когда-то давно, словно в другой жизни, она точно так же ждала ребят в своей комнате и отправлялась с ними в лес, поначалу даже не зная, что ей предстоит». Приходилось скрывать те походы от подруг и держать себя в руках, чтобы не сболтнуть лишнего. Могла ли она представить, что однажды они перестанут прятаться друг от друга и запланируют подобную вылазку все вместе? «А нельзя было пойти днем? – прошипела Анисия, дёргая брата за руку. «Нет, конечно, днем по парку разгуливает народ, нас бы увидели». «Но мы не делаем ничего запретного», — согласилась с подругой Полина. «Подумаешь, идем в лес на прогулку». «А если бы за нами увязались?» «Кто?» — фыркнула Анисия. «Не знаю, какие-нибудь ваши поклонники», — сиронизировал Митя. И «Их бы явно насторожило, что вы тащитесь в лес в компании Аврашкина. «Давайте к делу», — оборвал его Сева. «Все готовы?» «Да». «Тогда идем. Коридор был пуст и тих. Подошвы сапог опускались на скрипучий паркет бесшумно. На пути никто не встретился. И только однажды Полина чуть все не испортила. Она едва не закричала, пройдя мимо одного из окон и заметив на подоконнике Кикимору. Она отпрыгнула и врезалась, в взаиграя Авражкина. Это на краткий миг отвлекло ее от жуткого существа. Зато Анисия подняла палец и погрозила Кикиморе. Та в ответ только мигнула бездушными глазами пуговками. «Ты что, ее не боишься?» – выдохнула Полина. Она заметила, что и остальные при виде Кикиморы ускорили шаг и поспешили отвернуться. «Нет, с какой стати?» – Анисия пожала плечами. «Она, конечно, не очень симпатична, но ничего плохого нам не сделает. У меня все тело покрывается липким потом, стоит только взглянуть». Полина поежилась. «И это говорит человек, чей волшебный помощник – водяной черт». До комнаты с зачарованным окном добрались без происшествий. Вынув выпуклые стеклышки из рамы, Митя первым спрыгнул на крышу крыльца и подал руку высунувшейся Василисе. Маргарита заметила ту секундную заминку, которая произошла между ними. Василиса словно раздумывала, как отказаться от помощи, но не желая тянуть время и привлекать внимание, все же вложила свою руку в Митину ладонь. Сердце огненной колдуньи болезненно сжалось, Столько силы было в этом мимолетном жесте и такая могущественная связь в коротком прикосновении пальцев. Но уже в следующий миг Митя и Василиса стояли на противоположных концах крыши и не смотрели друг на друга. «Ты точно знаешь, как выйти к Волыне?» — спросил мурмец, когда все они спрыгнули вниз на землю и отправились к темной стене деревьев по замерзшей тропинке. «Дороги нет, как я уже говорила», — отозвалась Маргарита. Но в первый раз с Александром Владимировичем мы вышли на поляну именно благодаря мне, а после я попала туда случайно прямиком из Заречья. «И все же я не понимаю, что именно мы там ищем», подала голос Анисия. «Ничего конкретного», — ответил ее брат. «Но уж слишком много концов ведут на волынь». Маргарита узнала легенду о таинственном драконе, которого колдуны ищут веками, и увидела пепелище вместо цветущей поляны. «Девица из нашего рода, что решила умереть от холода из-за несчастной любви», Вдруг тоже оказалась посреди сожженной поляны. Маргарита хотела прервать его, потому что среди деревьев мелькнула и погасла призрачная старинная накидка с широкими рукавами, но Митей сам уже свернул в ту сторону, будто почувствовав верную тропу под сугробами. Избежала сбежала в лес она из белой усадьбы. Что это могла быть за поляна, если не Волынь? «Согласна, но что мы поймем, когда увидим ее? Вряд ли кто-то оставил для нас записки с ответами». «Верно», — согласился с Анисей Сева. «Но меня тоже туда тянет. Возможно, это просто любопытство». «Вы видели?» — Все же воскликнула Маргарита, снова заметив среди деревьев взмах кружевной юбки. «Нам туда». «Но там ничего не было, кажется», — возразила Полина. «Возможно, это видит только Марго», — подсказала Василиса. Так она и помогла Македонову найти путь. «Вот интересно, как Александр Владимирович догадался, что Маргарита может ему помочь?» — спросила Анисия. «Мы даже не знаем, понимал ли он, куда Маргарита его ведет, усмехнулся Сева. «Вдруг он просто хотел, чтобы она помогла ему со сбором трав, а вместо этого она нашла дорогу на драконью волынь». «Сбор трав? Зимой?» — фыркнул Митя. «Под снегом можно много чего найти», — возразила Василиса, не поворачиваясь к нему. «Если Македонов знал, где искать, то Севина предположение верно». Все промолчали. Дороги между деревьями так и не появилась, поэтому приходилось пробираться сквозь колючие ветви, и осторожно перешагивать через поваленные деревья. Маргарита вновь удивила, что Митя свернул левее за секунду до того, как там мелькнула призрачная девушка с длинными косами, которую Маргарита как-то видела во сне. Что-то подсказывало, что драконья волынь уже близко, хотя в свое время со странником они шли до нее гораздо дольше. Ей, как и Полине, не верилось, что на этот раз они отправились на поиски таинственной поляны все вместе. Как не верилось, что, вернувшись в усадьбу, она не встретит там Александра Владимировича. Она пощупала пустой кожаный мешочек, висевший на груди, и вспомнила о его письмах. Что она найдет на драконе и не теперь? Ответы на какие вопросы получит? И будет ли поляна благоухать невиданными цветами, или окажется пустой и черной от пепла? «Стойте!» — воскликнул Митя, прервав ее фантазии. Все замерли. «Илья Пророк?» — предположила Полина, прислушавшись. «Или Иван на своем волке?» — пробормотал Сева. «Нет!» Снег медленно зашевелился вокруг темных голых стволов, закрутился вихрем, пополз от земли вверх, будто что-то произошло с гравитацией, и мир приготовился перевернуться с ног на голову. Ветер налетел на сугробы, прошелся меж стволами, оставив глубокую борозду, и, вернувшись обратно тем же маршрутом, расчистил тропинку. За эти несколько секунд Маргарита вспомнила все, что действительно слышала от Александра Владимировича о волыне. По легенде, на поляну выходил дракон, которого толком-то никто и не видел, но пытались найти многие. Если верить одним сказаниям, его мог призвать водяной маг. Другие повествовали о том, что дракон появлялся по собственной воле один раз в пару лет, чтобы напитаться соком волшебных цветов. А что, если все это правда? И что вот теперь? Он там. Поэтому так странно ведут себя снег и ветер. И что, если наследница рода мурмцев когда-то погибла именно в его пламени? Не лучше ли сейчас повернуть обратно к усадьбе? «Кто-то идёт», идет, сокрушенно проговорил Митя. «Мы успеем убежать», — пропищала Полина. «А стоит ли?» Любопытство внутри Анисии побеждало страх, но она осеклась, едва в глубокой темноте различила фигуру колдуньи. Небольшой рост, темно серая накидка и седые волосы. Без сомнения, им навстречу шла Велес. «Вера Николаевна не может быть», — прошептала Василиса. «Может, если Кикимора ее предупредила», — ответила Полина. «Предательница», — в голосе Аниси сквозила злость. Поверить не могу, что она нас застала», — протянула Маргарита. «Тебя все еще тянет на драконью волынь?» Сева обернулся и взглянул на нее сверху вниз. «Да, хотя мне невыносимо страшно, будто мы могли встретить там кого-то очень опасного». «Забавно. Мне тоже хочется туда попасть, но тоже страшно», — признался он. «Но, кажется, наша затея не удалась». Вера Николаевна медленно приближалась, подметая накидкой успокоившийся снег. Ее ворожба прекратилась так же внезапно, как и началась. Ребята стояли на месте и послушно ждали. понимая, что прятаться не имеет смысла. Верес этим лесом, была этим лесом, и им некуда было деться, если она решила их найти. Она остановилась в полуметре от них и внимательно оглядела каждого. Своего неофита, уже давно утратившего беззаботное выражение лица и легкость, за которые его все так любили, нахмурившуюся, не муромец, бледную и растерянную водяную колдунью, едва видневшуюся из-за плеча, невозмутимого заиграя Аврашкина. Василиса умного стояла чуть дальше остальных, обхватив себя руками. Верес почувствовала, что ей холодно и неуютно от чего-то присутствия. И только Маргарита Руян глядела мимо наставницы, словно ждала, что сейчас в темноте ночи покажется нечто диковинное. «Никого нет», — подала голос Вера Николаевна, обращаясь к огненной колдунье, и та вздрогнула. «Но это не значит, что на поляне безопасно». Воспитанники молча уставились на нее. «Я догадываюсь, куда вы шли», — подсказала она, чуть улыбнувшись. «Но теперь вам придется отправиться за мной». Она взмахнула рукой, и снег снова заволновался. В тот же миг тропинка побежала между деревьев, предлагая путникам вернуться к белой усадьбе. Не смея возражать, воспитанники последовали за наставницей. Всю дорогу они молчали и даже не переглядывались. Тропа была узкой, приходилось идти друг за другом. Вскоре появилась крыша флигеля, а за ней и сам особняк. Виллис бесшумно поднялась на крыльцо. Друзья понимали, что предстоит серьезный разговор, и даже не надеялись, что их распустят по комнатам. Так и вышло. Вся процессия добралась по неосвещенной лестнице до крыла наставников. Гостиная Верес была Севе знакома. Когда-то они с Муромцем отмывали ее от сока асперлы. После того случая Муромец уже много раз бывал тут, помогая Вере Николаевне с делами и обучаясь превращением. А вот девушки притихли и удивленно оглядывались. Василиса всматривалась в ряд подсвеченных колб, где плавали звериные лапы с человеческими пальцами. Кусочки шерсти, больше похожие на состриженные волосы, и сросшиеся косточки. Анисия, едва увидев это, сморщилась и оставила подругу наедине с результатами неудачных экспериментов. Маргарита обратила внимание на каменный очаг, выполненный наподобие камина. Там уже кипел чайник, словно Вера Николаевна заранее готовилась к приему гостей. На стенах виднелись меловые следы, будто в свободное время хозяйка чертила схемы или рунограммы прямо поверх обоев. Старомодная люстра с заколдованными свечами вырисовывала четкий круг над столом в центре комнаты. Наставница затворила дверь, указала на кресло и диванчик и все так же молча направилась к шкафу за чашками. Все расселись и переглянулись. Один Митя остался стоять. Маргарита опустилась на край дивана рядом с Севой. Она почувствовала тепло, исходившее от его плеча, и немного успокоилась. В голове роились мысли и вариант разговора. Как объяснить наставнице, зачем они пошли среди ночи в лес? Почему всем им было важно попасть на драконию волынь? Можно ли говорить о том, что произошло много лет назад в семье муромцев, заиграя в Рашкиных и самих Велесов, напоминать о мертвой девушке из прошлого, выдавать Александра Владимировича, интересовавшегося этой поляной? Наконец, стайка чашек в горошек приземлилась на стол. «Будьте добры, налейте нам чаю», — сказала Вера Николаевна Мити, «и садитесь, в конце концов, у меня к вам вопрос». Она еще раз обвела взглядом застывших магов и едва заметно прищурилась. «Почему вы отправились искать драконью волынь вместе?» Маргарита хмыкнула и откинулась на спинку дивана. Вопрос привёл ее в замешательство. Казалось, что Велес вовсе не удивлена их осведомленности. Вдруг она и вовсе не собиралась спрашивать, как они узнали о Волыне и от кого. «Нас туда потянуло», — ответил Сева. «Значит, каждый из вас уже знал об этом месте». На этот раз взгляд наставницы переметнулся на Маргариту. «Да, но не каждый там бывал», — признал Митя, закончив с чаем. Драконья Волынь опасна», — заметила Велес. «Уверена, вы слышали, что может там случиться». «Мы только догадываемся», — ответил Митя. «Это касается и всего остального. Мы так мало знаем точно. И вы захотели проверить?» Участливо спросила Вера Николаевна и повернулась к Севе. «Вы же целитель. Вы понимаете, как повлияет на водяную колдунью сильный всплеск магии?» И тем не менее разрешили ей идти. «Он не обязан нести за меня ответственность», — не дала ей договорить Полина. Она выпрямилась, ее поза сделалась воинственной, и разрешения я у него не спрашиваю. «Дорогая, целители обязаны нести ответственность за всех». «И Сева это прекрасно знает», — развела руками Велес. «Так устроено наше сообщество». «Что такого могло случиться с Полиной на драконьей и волыне?» Снова подал голос Митя. «Чем поляна опасна для всех нас? Маргарита может вывести туда, не зная дороги. Так неужели колдун колдуньи это место может причинить вред?» «Дело не в стихии», — сказала Вера Николаевна. «Иногда все происходит случайно, или же мы просто не можем распутать нити судьбы и принимаем это за роковое совпадение». Так или иначе, иногда кто-нибудь находит драконью волынь, но далеко не всегда это приносит колдуну счастье, знания или ответы на вопросы. Порой он думает, что обрел нечто великое, нечто такое, о чем никто до него не догадывался. Он приходит на поляну раз за разом, наслаждаясь своим секретом и размышляя, стоит ли кому-нибудь открыть это место. Не зная, конечно, что есть люди, которым давно известно о волыне и которые заколдовали дорогу к ней, ибо волынь опасна, Всего пару десятков лет назад она забрала разум мага. Он никому не поведал, что нашел волынь, иначе мы смогли бы его уберечь. Он приходил туда регулярно, пока не встретился со страхом, с которым не смог справиться. Разум его помутился. «Малевинячок!» — выкрикнула Маргарита. Друзья изумленно обернулись к ней. «Это был Егор Алексеевич, верно?» — повторила Маргарита. «О, сварок! Так вот откуда он брал все эти нелепые истории!» про кравов, драконов, цветы, которыми питаются огненные ящерицы и прочую ерунду. — Кравы существуют на самом деле. Я видел след укуса. — встрял Сева. — А огненных ящериц впрямь можно усмирить цветами, — добавил Митя. — Возможно, существует и все остальное, — продолжала Маргарита. — Что же такое узрел малеменечок на поляне, что свело его с ума? — Дело не в том, что он увидел, а в том, насколько был к этому готов, — бросила Вера Николаевна и встала с таким видом, будто ребята заявили о своем желании уходить. «Было ли это тем же самым, что убило когда-то девицу из нашего рода?» — спросил Митя, поднимаясь следом. «Ту, что сбежала от жениха из семейства Велесов». Вера Николаевна бегло взглянула на него, но ничего не ответила. «Кстати, я встретил Егора Алексеевича в Дивноморье. Он сейчас живет там», — продолжил Митя. «Мне даже показалось, что его сумасшествие не так заметно». Но и в Дивноморье он умудрился разгадать местную опасную тайну». Вдруг улыбнулся Сева. «Наверное, поэтому его держат в заперти на затонувшем корабле». «Зачарованные места таковы, что, узнав о них, человек начинает ими бредить», сказала Вера Николаевна. «На первый взгляд кажется, что, узнай все мужчины о том, что происходит в Дивноморье, несчастных случаев было бы меньше. Но факты говорят об обратном. И тем не менее вы...» Она посмотрела с Севой на Митю. «Вы двое узнали о морской царевне, но не пошли ее искать». «Мы же не сумасшедшие!» — фыркнул Митя. «Жить еще хочется!» «В этом и странность!» — кивнула Вера Николаевна. «Вы двое не отправились на поиски морской царевны, как другие мужчины делали до вас. А Маргарита повела вас всех на драконью волынь вместо того, чтобы ходить туда в одиночестве и, в конце концов...» Она замолчала, не договорив. «Кто убил девицу из рода муромцев?» — вдруг подала голос Анисия. «Кто же все таки свел с ума малевничка? Что это за существо?» «Действительно какой-то дракон? Нежить? Чудище?» «О, мы любим сваливать всю вину на нежить!» Она лукаво глянула на Севу. «Драконов или темные силы?» «Но все это сделал человек». «Человек?» — хором воскликнули Василиса и Полина. «Человек, чья сила и могущество превосходят всех ныне живущих на нашей земле. Так что быть осторожны. Опасна не черная кровь, не когти и клыки. Опасны люди, что потеряли власть над своей тенью, что не сумели смирить гордыню тщеславие». «На этом я вас отпускаю. Я вижу, что вам не терпится обсудить судьбу Егора Алексеевича. Ступайте, но не выдавайте никому секретов этого бедолаги». «И что, у нас даже не прибавилось долгов перед заречьем?» спросила Маргарита. «Прибавилось», — строго сказала Вера Николаевна. «Но как вы сможете их отработать, узнаете позже». Митя посмотрел на друзей и кивнул на дверь, подавая знак, что хочет остаться. Вера Николаевна разгадала его намерение и терпеливо ждала, пока все попрощаются и выйдут. Когда дверь закрылась за Василисой, Митин взгляд чуть потускнел. «Вы что-то хотели мне сказать?» Да, решительности в Митином голосе поубавилось. Нему вновь померещилось, как уже бывало здесь раньше, что комната медленно поплыла, и за ее стенами проступили очертания заснеженного леса. В следующий миг наваждение исчезло. Воздух вновь наполнился запахами сгоревших яблоневых поленьев, чебреца и мяты, сладковато-пыльным духом мягкого ковра под ногами и ароматом старого камня для приличия укрытого слоем бумажных обоев. Я понял, что все таки не смогу оборачиваться волком. Я пробовал множество раз, и ничего не выходит. «Ну что ж, такое случается», — выдохнула Вера Николаевна, мысленно пытаясь справиться с тяжестью, накрывшей её неофита после этого признания. Муромцам всегда тяжело давалась неспособность к чему-либо. «Иногда тот образ, который мы на себя примеряем, совсем не соответствует тому, что у нас внутри». — произнесла она, и Митя померещилась, что она ответила на какой-то другой его вопрос. «Не расстраивайтесь. Рано или поздно к вам придет понимание, кем вы можете оборачиваться». Кажется, оно уже пришло. Вот как? Волнение вмиг охватило пожилую колдунью и удивило ее саму. Любопытно. Ну что ж, кажется, тогда нам стоит снова присесть. Наступил декабрь. Жизнь в белой усадьбе выровнялась. Она казалась даже спокойной, если удавалось не замечать то и дело возникавших споров о Диме Велесе, о наставнике огненных Македонове, о новых тревожных слухах, которые воспитанники приносили в эти стены из родительских домов. Все понимали, что исчезновение внука главной наставницы все таки даст о себе знать. Но вот как именно? Возможно, это исплотило воспитанников и немного примирило с боевой магией. Тренировки проводились регулярно, несмотря на мороз и слабость колдунов. Старшие огненные уже не поражали младших изощренными световыми заклинаниями. Воздушные с трудом считывали намерения соперников, земляные дрались в полсилы. И на этом фоне особенно ярко заблистала Аниси Муромец. Несколько месяцев упорных тренировок дали долгожданный результат. «Как она это делает?» — спросила Маргарита, схватив Василису за руку, когда Аниси в одиночку отбила сначала воздушную атаку снежинки. Огненный шар, созданный тремя старшими магами, а потом направила свое колдовство в двух земляных и пробила их щиты. «Мне кажется, она просто перестала доказывать всем остальным наставникам, что идеально знает их материал», — улыбнулась Василиса. «Она как-то тут, без вас, сказала Густаву Вениаминовичу, что целительство — это не ее. у того аж лицо позеленело. Уверена, он хотел пригрозить, что не даст ей руну отличия, но понял, что теперь ей все равно. Вот так просто? И теперь она может сражаться одна против всех?» Наверное, когда усилия не расходуются на то, чтобы всем угодить и понравиться, результат превосходит все ожидания. Василиса пожала плечами нам бы всем у нее поучиться. Всегда есть чему получиться у Анисии, хмуро ответила Полина, тут уж не поспоришь. Она затянула потуже шарф и, пересилив себя, вышла на площадку. Пример Анисии вдохновлял, но Полине бесполезно было стараться выжимать из себя небывалую силу. Все ждали от водяной этой силы, но ее в ней не было. Бесполезно было стараться произвести впечатление на других, те, кто уже любил ее, и без того ею восхищались. А те, кто не любил, тут она украдкой глянула, заиграя Врашкина. Не полюбит, даже если она начнет колдовать лучше ани Муромец. Бесполезно было даже пытаться защитить себя от боли и, как следствие, от проклятия. Оно приходило тогда, когда ему заблагорассудится. Поэтому выход оставался один — выбежать на площадку для боевой магии и посвятить час одному интересному занятию — наблюдению за собственным щитом, так красиво, отражавшим снежинки, тяжелое небо и блеск в глазах соперников. Катя сидела на диванчике и разглядывала людей. Целители разных возрастов, даже те, кто еще не прошел посвящение, облепили стол в самом центре и слушали, что говорил Данил Георгиевич одному из воспитанников. Еще несколько человек, поняв, что к нему не подобраться, стали занимать оставшиеся места. Из-за макушек воспитанников то и дело показывалось спокойное лицо целителя. Его глаза сверкали над очками, Взгляд пробегал по лицам, но ни на ком не задерживался. Гостиная, где принимали воспитанников приглашенные целители, постоянно менялась, подстраиваясь под гостя. Иногда Катя заставала здесь полумрак и тяжелый запах лекарственных снадобий. Иногда воздух был пропитан ароматом благовоний. На стенах появлялись плакаты, замысловатые рисунки и иронограммы, а на столах — анатомические атласы. Сегодня же комната казалась прибранной для светского приема. Мебель была аккуратно расставлена вдоль стен — Никаких лишних деталей. Привлекала лишь картина в черной раме, на ней скалился нарисованный карандашом дракон. Дышалась легко и свободно, и внимание этого дело возвращалось к тихому голосу целителя, такому знакомому голосу, что становилось не по себе. Она даже придумала повод к нему подойти. Сегодня утром на боевой магии она получила небольшую травму. Полина Фэншо, обычно просто старавшаяся не попасть под чужую атаку, а потому не особо интересовавшая сражающихся, Вдруг выкинула небывалый фокус. Даша, Катина напарница в схватке, мастерски наколдовала поток ледяных осколков. Водяной щит вспыхнул и не просто разрушил колдовство, а отразил эти самые осколки. Они полетели во все стороны, поражая всех, кто оказался рядом. Один угодил точно Кате в бровь. Она, конечно, без труда справилась бы с этой ранкой, но лед был дважды зачарован и потому оставил глубокий, уже воспалившийся порез. Это тоже было Кате подвластно, но ее так и тянуло подойти к целителю и заговорить с ним. «Привет!» Вздрогнув, Катя подняла голову и увидела Ульяну. Ульяна оказалась первой, с кем ее познакомил Сева. Если эти двое и не дружили, то приятелями их точно можно было назвать. Волосы молодой целительницы были собраны в свободный пучок. Пыльно-синее платье украшали несколько брошей с магическими знаками. Венок из сухих цветов должен был помочь настроить мысли на нужный лад. Ульяна улыбнулась и пристроилась на том же диване. Ее взгляд, в отличие от взгляда Даниила Георгиевича, казался теплым. Уже через мгновение она снова повернулась к Кате и прищурилась, заботливо ее разглядывая. «Послушай, это...» Катя, не сумев скрыть своего интереса, указала на целителя. «Севин отец? Я увидела фамилию на двери». «Да», — ответила Ульяна. «Как у вас с Севой дела?» Катя медленно выдохнула. Она знала, что едва начнет говорить, как слезы примутся ее душить. но молчать больше не было сил. «Нет никаких нас. Я не знаю, что делать и к кому идти за советом». «Ну, я постараюсь тебе помочь, если, конечно, смогу», неуверенно проговорила Ульяна. «Он не любит меня. Я с самого начала поняла, что он не воспылал ко мне чувствами. Но мы стали общаться ближе. Мне казалось, что он уделяет мне больше внимания, чем другим девушкам. Он словно бы позволил мне быть с ним, но ничего не отдавал взамен. Я думала, что привыкну или что постепенно мне удастся все изменить». Но мое терпение кончается. А знаешь, что главное? Что я не могу предъявить никаких претензий. Он мне ничего не обещал, не говорил никаких важных слов, просто не прогонял меня. Я поняла это только сегодня. Да, сегодня, когда от брови по веку, по щеке ее текла тоненькая струйка крови, но Сева, как загипнотизированный, смотрел туда, где только что свершилось необычное колдовство. Где Аниси Муромец трясла за руки водяную колдунью с криками «Ты сделала это! Ты сделала!» где странный плотный щит, похожий на зеркало, еще таял в воздухе. Ни с одной девушкой он не общался так долго, попыталась утешить ее Ульяна. Да, потому что вряд ли хоть одна девушка могла выдержать так долго его холодность. Ему вообще кто-нибудь нравился? Девушки, парни, кто угодно? «Сердце у него горячее», — сказала Ульяна. «Помню, когда-то давно я настраивалась на него во время целительской практики». «О да, не удивляйся, я была немного в него влюблена». И вот мне показалось, что сердце его похоже на сердце влюбленного человека. Но куда направлена эта любовь? Он всегда появлялся в обществе какой-нибудь красавицы, но мне не верилось, что хоть в одну из них был влюблен. Кажется, что больше, чем люди, его интересует целительство и магия вообще. Он влюблен в словник-лекаря и в пособие по воздушной ворожбе, вот уж точно. Послушай, Ульяна придвинулась чуть ближе и склонилась к Катиному уху, перед этим охватив взглядом всю комнату и удостоверившись, что на них никто не смотрит. Она понимала, что собирается выдать Севину тайну, но почему-то эта серьезная и умная девушка вызывала желание помочь ей любыми средствами. «Ты что-то знаешь о его происхождении?» «Да, знаю», — сокрушенно ответила Катя, удивив собеседницу. На покрове я заикнулась о наших с ним отношениях, и он рассказал мне тайну своего появления на свет. «Я знаю о его чарах, но я согласна на все. Я бы поддалась, отдалась этой силе, зная, что именно она лишает меня разума. Я была бы рада, если бы он воспользовался моей слабостью. Серьезно, хоть так. Но он... он почти не дотрагивается до меня. Бедняжка. Ульяна Ласково погладила девушку по спине. Это не твоя вина, я уверена. Просто он такой человек. Может, вам лучше расстаться? Когда ты перестанешь мечтать о нем. жизнь заиграет новыми красками. Ты сможешь... хоть раз. Мне бы хотелось хоть раз оказаться в его объятиях. Даже зная, что он не любит меня. Тогда я смогу порвать наши отношения. Но... Ульяна не договорила, потому что последним в комнату вошел Сева и прикрыл за собой дверь. Его схожесть с отцом была едва уловимой, и, не зная их общей фамилии, вряд ли можно было догадаться, что они родня. Сева быстро осмотрелся, заметил Катю и Ульяну на диване у окна и подошел к ним. Он сухо поцеловал в щеку свою девушку, ничего не сказав по поводу ее заплаканных глаз, и отвернулся, еще глазами свободное место. Прошла секунда, и Ульяна снова почувствовала на себе его взгляд. Он обернулся. На этот раз его черные глаза медленно оглядели ее с головы до ног и застыли, не мигая. Сева вернулся к дивану и втиснулся между девушками. «Порез почти затянулся. Это хорошо», — сказал он, бегло взглянув на Катю. «Так ты видел, что меня ранило?» — вяло отозвалась она. «Конечно. Почему ты не подошел помочь? Потому что знал, что ты в два счета справишься с этим сама». Он удивленно усмехнулся. «Ты же не неженка, теряющая сознание от вида крови». «Нет», — неохотно согласилась Катя. Не то что водяная колдунья. Почему-то захотелось добавить ей, но она промолчала. Тот необыкновенный водяной щит все же пропустил несколько ледяных осколков, и один из них впился в Полинину ладонь. Рожеволосая Василиса оказалась тут как тут. Она остановила подруги кровь, но Полина все это время стояла с таким видом, будто ее руку проткнуло копье, а не поцарапал крошечный осколочек. Но Сева не заметил Катиной внутренней борьбы и потому не смог удивиться, с какой стати она вообще подумала о водяной колдуньи. Его внимание оказалось сосредоточено на Ульяне. Та поежилась под его проникновенным взглядом и вздрогнула, когда его ладонь неожиданно прижалась к ее животу. «Так-так», — тихо сказал Сева, — «а я-то думаю, что с тобой?» «Что? Ничего нет», — пробормотала Ульяна, вроде бы. «Есть», — отрезал Сева, и на его щеке проступила ямочка. «Я не понимаю», — подала голос Катя, напоминая о себе. Сева тут же повернулся к ней и улыбнулся. «Ульяне скоро предстоит покинуть заречье. Беременным здесь находиться нельзя». После того, как природа начала погружаться в сон, поиски стали сложнее, но вместе с тем немного упростились. Александр шагал против ветра, щурясь и кутаясь в неудобную потустороннюю куртку, совершенно не защищавшую от непогоды. В этом городе его заколдованная куколь привлекла бы слишком много внимания, а потому приходилось терпеть и не думать о магии. Его силы, как и силы любого светлого в эту пору, заметно уменьшились, и потусторонним ему приходилось прикидываться не только перед жителями северного городка, но и перед старообрядцами. которых можно было ненароком где-нибудь встретить. Надо было копить магию по крупицам, чтобы не вызвать подозрений тогда, когда придёт время. А время неумолимо сближало его с целью. Поиски были сумбурными. Он интуитивно следовал то одной дорогой, то другой, собирая обрывки слухов и потусторонних новостей. Удивительно, как сами потусторонние не замечали колдовского флёра вокруг того или иного происшествия, списывая всё на удивительные совпадения, простую случайность или сумасшествие кого-то из участников. Несколько раз Александр все-таки выходил на старообрядцев, но никто из них не мог привести его к бериндею. Никто ничего не знал о переметнувшихся на чужую сторону светлых магах, а некоторые его все жили отдельно от целого мира, словно странники. Например, однажды он набрел на укромную крошечную деревушку, чьи жители правили дремучим лесом, высасывая силу природы и напитывая землю кровью несчастных потусторонних, заблудившихся на тропинках. Они и знать не знали о каком-то выскочке, вздумавшем объединить всех темных. С удивлением, почуяв в Александре колдуна, они принялись вспоминать древние пророчества о чужаке, что приведет их род к расцвету, но гостей это не заинтересовало. В среди ночи Александр покинул их логово, лишь чудом избежав кровавых ритуалов, после которых ему навсегда оказался бы закрыт обратный путь в Росенник. Он бы еще долго блуждал в поисках, если бы сила старообрядцев не начала так отчетливо различаться в стылом морозном воздухе города. Зима сделала странника слабее, но на фоне собственной затаившейся силы Он сумел почувствовать незаметные до этого всполохи чужой магии. И сейчас он направлялся, минуя замок и несколько старых улиц, выложенных брусчаткой, к небольшому ветхому зданницу. Лязгнув металлической дверью, ему навстречу выскочила потустороннее, хмурая, бесформенная, с грустным и недобрым лицом. Он свернул за угол, остановился в тени растрепанного, полумертвого куста и принялся ждать. Если он собирался играть роль Игоря, то вынужден был прибегнуть к помощи снадобья. Из кармана появилась могиль. Рецептор сказал Александру «Аркуда», странник, подобравший его когда-то на заброшенной тропке в лесу. Снадобье помогало на короткое время собрать всю магическую силу и выплеснуть ее, так что старообрязец не заподозрил бы, что перед ним стоит светлый маг. Александр показал рецепт Данилу Георгиевичу, заиграя в Рашкину, и целитель дополнил его несколькими ингредиентами. После подобных манипуляций магическая сила исчезала подчастую, аж на несколько дней, но это того стоило. Александр выпил зелье и почувствовал жар в кончиках пальцев. Он уже знал, что действие снадобья хватает примерно на полчаса. По его расчетам, та, кого он ждал, должна была появиться с минуты на минуту. Однако все говорило о том, что он ошибся. Двор безмолвствовал, мокрая снежная каша, которую тучи щедро валили на землю, слой за слоем покрывала разбитые дорожки. Время утекало вместе с грязным ледяным ручьём вдоль улицы. Наконец, когда действие зелья стало сходить на нет, вдалеке все таки показалась женщина. След её магической силы был особенно ярким в этом убогом окружении. Александр почувствовал его сразу, всем телом. Он сверился с часами, потуже запахнул куртку и замер. Внезапно женщина, в прошлый раз стремительно влетевшая в подъезд, задержалась у двери и обернулась. Её взгляд упал на него. Она нахмурилась и зашагала прямиком через стылую жижу к его укрытию. Он был готов к этому четверть часа назад. Но сейчас, когда заветное снадобье перестало действовать, понимал, что встреча с темной колдуньей самое плохое, что может случиться. Он не успел даже собраться с мыслями, как незнакомка оказалась возле него и опасно сощурила глаза. Что, Сипла, словно простуженно, прошипела она. Моей присяги лично Берендею было недостаточно. Ты теперь будешь за мной следить? Заруби себе на носу, я этого не потерплю. Александр остолбенел. Слишком долго поиски никуда его не приводили, чтобы сейчас он смог сразу же поверить в свое счастье. Ведьма заговорила о Беренде, да и к нему самому обращалась так, словно знала его. Неужели она видела Игоря? Он постарался придать лицу презрительное выражение, медленно оглядел незнакомку, дернул плечом, развернулся и молча пошел прочь, надеясь, что она не станет прислушиваться к колебаниям его магического фона.